«К черту тенденции! Я нюхом чую, что уйма людей все еще любит путешествовать первым классом. Им нужны нехиланы для спанья, нечто большее». «Ты меня понял неправильно, а, впрочем, я не в обиде», — спокойно улыбнулся Акиф. «Твой нюх подсказал тебе неудачное сравнение. За небольшим исключением первый класс кончился, отжил». «Почему?» «Реактивные самолеты прикончили первый класс и соответствующую ему психологию».